Глава 12. Дом, в который их привез Макс, оказался светлым, просторным и новым. В воздухе еще витали запахи лака, краски и свежей древесины. Но именно эти ароматы и вносили в атмосферу особую ноту уюта. Похоже, это место планировалось для отдыха. Большую часть участка занимала зона для застолья и готовки, деревянные столы с лавками под навесами, мангал и печь. Чуть поодаль располагались пустой бассейн, занесенный снегом лужайкой и сруб бани. В доме тоже все было обустроено для приятного времяпрепровождения с гостями. Огромная гостиная с диванами, пуфиками и необъятных размеров телевизором, напичканная всевозможной современной техникой просторная кухня и ванная комната, в которой, как выразился Гера, можно устраивать дискотеку. Второй этаж занимали три спальни, с собственными ванными комнатами и холл с креслами, книжными шкафами и игровой приставкой. «Шикардос!» – одобрил Гера, а когда увидел забитый продуктами холодильник, вообще взревел от восторга. «Тут на целый банкет!» «Ты только о еде и думаешь», — не удержалась Люсинда. Обычно коллега отмалчивалась, но сегодня неожиданно показала зубы, видимо, в поддержку Лиди. «А на голодный желудок не работает, Люсин Джаз», — весело отозвался Гера. «А нас этой спать хочется, Хирувим. парировала Люси, и Гера под общий смешок удивленно крякнул. «Это что, теперь всегда так будет?» «Как?» Но Гера покрутил в воздухе руками, непонятно что пытаясь изобразить. «А это уже от тебя зависит, Герань!» — отрезала Люсинда, и парень первым захохотал. «Водает! Г герань!» — он хлопнул себя по бедрам. «Наконец-то! Еще одна разморозилась! В нашем агентстве больше нет роботов! Ура!» «Зато клоуны остались!» — не сдержалась Лида, но Макс быстро перевел всех к делу. Всеволод Петрович, наш заказчик, предоставил нам собственный дом, снабдил едой, но мы не должны забывать, по какому поводу здесь находимся. «Надеюсь, разберемся с делом быстро. Решайте, кто с кем поселится, а потом проведем небольшое собрание». «А что там решать? Все просто», — повела плечом Лида. «Ты с Мариной, наш счастливый отец с Лаей, а я с Люсиндой». «Эм...» — замялся Гера и бросил короткий взгляд на хмурящуюся девочку. «Лае со мной в комнате будет некомфортно». «Разве она не у тебя живет?» Звонко, выдавая нервозность, вопросила Лида. «У нее своя комната». Лида громко фыркнула. А Гера обвел всех просящим взглядом и выдавил. «Ребят, ну не камильфо». Возможно, ни одна Марина понадеялась, что эта щекотливая ситуация подтолкнет расставшихся коллег друг к другу. Никто не торопился отвечать Гере. Но хуже всего оказалось то, что в глазах ведьмы появилась надежда. Лида будто ждала, что ее бывший жених что-то скажет, не коллегам, моей, забудет о ссоре и предложит разделить комнату. Как было бы до. Но Гера молчал, а потом и вовсе отвел взгляд, будто ему было невыносимо видеть Лиду. На красивом лице девушки отразилось такое отчаяние, что у Марины сжалось сердце. «Давайте», — спохватился Макс, но его опередила Лида. «Ладно, с Лайей поселюсь я. А ты, Гера, выбирай, с кем тебе Камильфо делить комнату, с Люсиндой или Максом? Пойдем, Лайя, я помогу тебе разложить вещи. Люси, переведи, пожалуйста». Обескураженная Люсинда что-то произнесла на испанском. Лая смирила Лиду взглядом и нехотя побрела следом. «Прости, бро», — развел руками Гера. «Маринка, я не специально влез. Мне не с кем было оставить дочь». «Не надо оправдываться, Гера», — сказала Марина, испытывая жуткую неловкость. Не от того, что коллеги изначально отвели им с Максом одну спальню, а из-за напряженных отношений между Герой и Лидой. «Все нормально. Люси, не возражаешь, если я поселюсь с тобой?» «С чего мне возражать?» «А давайте я тут на диване лягу», — попытался загладить вину Гера. «Поближе к холодильнику?» — уколол Макс. «Ну», — заулыбался хакер. «Не надейся. Марин, Люси, передайте Лиде, что через четверть часа собрание. Гера, идешь? «Угу». Собрание было непродолжительным. Макс повторил, что днем в аварии погиб Тимур, не справился с управлением, машину занесло и ударило о дерево. Все случилось неподалеку от поворота на шершинева. Наш заказчик желает, чтобы мы разобрались во всей этой, как он выразился, чертовщине. И мы разберемся. Макс вздохнул и потер ладонью лоб. Последние дни ему много часов пришлось провести за рулем, мотаясь туда-сюда. И Марина только могла догадываться, каково ему. «Мы сейчас все под конец дня уставшие», — продолжил он. «Но мне хочется разобраться с этим делом как можно скорее, пока еще кто-нибудь не погиб. Поэтому я съезжу на квартиру Василисы», «Мы съездим», – перебила его Лида и покосилась на Люсинду. «Троем». Макс взглянул на ведьму с благодарностью и кивнул. «Хорошо, съездим вместе. А после квартиры – на то место, где случилась авария. Завтра мне пришлют копию протокола, но нам нужно считать по горячим следам другую информацию». «Днем не получилось», – повинилась Люсинда. «Слишком много было людей». «Да, Люси, знаю». «Гера, ты займись изучением блогов Василисы, Тимура, его невесты», «Бывшего парня Василиса и так далее. Я дам фамилии. К сожалению, Тимур не успел передать мне все контакты, но мы их найдем. И поищи всякие истории, случившиеся в этих краях за, скажем, последние пять лет». «Понял, босс. Личку в блогах вскрывать?» «Аккуратно только. Подруги Василисы и невесты Тимура не надо, чтобы они не заподозрили неладное. Я с ними лично поговорю. Марина?» Он перевел на нее взгляд и чуть улыбнулся. «А ты отдыхай после дороги». «Я сюда приехала работать», – возразила она и нервно завела за ухо прядь, чувствуя себя под взглядами коллег, будто под софитами. «Помогу Гере с поисками информации, тем более, что кое-что уже нашла». «Хорошо», – согласился Макс, но в его взгляде промелькнуло беспокойство. «Я не устала, но расстроена гибелью Тимура», – пояснила Марина, чтобы Макс успокоился. «Еще не хватало, чтобы он при всех обращался с ней, как с тяжело больной. Она поправилась и готова работать наравне со всеми». И только в этот момент Марина поняла, что Макс ее перехитрил, сделал так, что она сама вернулась в команду. Марина усмехнулась, и он вопросительно поднял брови. Но она, конечно, промолчала. Вскоре часть команды уехала. Гера настроил дочери приставку, и пока Лая на втором этаже шумно била в игре монстров, занялся в гостиной работой. Марина с ноутбуком Макса расположилась напротив. Какое-то время тишину нарушали только вопли зомби из игры, клацанье клавиатуры и щелканье мышки, но потом Гера позвал Марину. «Глянь, какая история! К нашему расследованию она вряд ли имеет отношение, но я ее на всякий случай сохраню». Марина встала, обогнула стол и заняла место рядом с коллегой. Он пощелкал мышкой, открывая одно из окон. «Хм...» — засомневалась она в том, что заметка пятилетней давности о смерти местного ветерана может быть им интересна. Но Гера только улыбнулся и перешел по указанной внизу ссылке. История, случившаяся в этих краях, разворачивалась перед Мариной в обратном порядке в виде скупых заметок, но в итоге составилась более-менее понятная картина. 26 лет назад спокойствие маленького поселка нарушила пропажа 16-летней девушки, внучки местного ветерана, наземного Павла Евсеевича. Девушка, которую с пяти лет воспитывали бабушка с дедушкой, потому что ее родители погибли в горах, возвращалась знакомой дорогой из школы и исчезла. Ладу долго искали, но спустя несколько месяцев она сама вернулась домой, оборванная, невменяемая и с большим животом. О том, что с ней случилось, девушка толком рассказать не смогла, но дедушке удалось понять, что его внучку удерживали в плену какие-то отморозки. По поселку пополз слух, что Ладу похитили ради ритуала и местные еще долго перетирали в разговорах новость о заезжих сатанистах. А потом Лада умерла. В родах. Ребенок тоже прожил недолго. Следом не стало и супруги Павла Евсеевича. Сам же пожилой мужчина пережил внучку и жену на двадцать лет. Видимо, жажда мести придавала ему сил. «Какие тут страсти бушевали!» – пробормотала Марина. «Сохраню, пусть Макс посмотрит. Кто там знает, может, дух умершего старика витает над шоссе и шлет всем проклятие?» «И такое может быть», – согласилась Марина. От долгого сидения за компьютером затекла спина. День выдался слишком длинным. Еще утром Марина работала в офисе, беспокоилась о сестре, которая увлеклась малознакомым Владимиром, обедала в кафе с Максом, а потом они сорвались в эту поездку. Покосившись на часы, Марина выключила ноутбук и отправилась на кухню. Коллеги скоро вернутся, а ужин не готов. Она открыла холодильник и внимательно изучила содержимое. На готовку чего-то сложного не оставалось ни времени, ни сил, поэтому Марина решила сделать спагетти соусом, одно из любимых в ее семье блюд. Тем более все нужные ингредиенты были. Сухие специи, оливковое масло, зелень, даже помидорчики черри. Не хватало только красного вина, но Марина побоялась брать из бара бутылку без разрешения хозяина. А вдруг это окажется какое-то очень дорогое коллекционное вино, а она его выльет в томатный соус. Разложив на столе нужные продукты, Марина все же усомнилась в правильности выбора. Вкусы Геры она знала, коллега уминал все, что не прибито. Макс с Люсиндой тоже привередливостью не отличались, но оставались Лида, которая вечно сидела на диетах, и Лая. «Гера!» — громко позвала Марина и, не дождавшись ответа, вышла в гостиную. Сверху доносился шум воды. Похоже, Лая плескалась в ванной. «Гер? Ась! Можно тебя на минуточку?» «Угу, я уже закончил», — коллега потер уставшие глаза и захлопнул крышку ноутбука. «Вскрыл две лички, но ничего забавного не нашел. Смотря что ты искал». «Непровокационные фоточки точно!» — ухмыльнулся Гера и отправился на кухню. «Ого! Ты что это такое вкусное затеяла?» Он сунул любопытный нос в кастрюлю с закипающей водой, перебрал баночки со специями и довольно кивнул. «Спагетти! Одобрям!» «Ты-то одобрям! А вот Лая с Лидой что едят?» «Лая ест все, что ей дадут», — веско припечатал Гера. «А Лида может и воздухом напитаться. Я серьезно!» «И я серьезно!» «Мощное на ночь Лида точно есть не станет. Но если ты нальешь тарелочку соуса и дашь ложку, может, петрушки поест». Марина тяжело вздохнула. «Непросто им будет готовить на всех». «А салат Лиду устроит?» «Откуда я знаю, что устроит Лиду?» – взвился Гера, но перехватив строгий взгляд Марины, осекся. «Салат она вполне съест. Без майонеза. Помощь нужна?» «Да». Четыре руки они быстро покрошили зелень, лук, чеснок... Марина занялась готовкой соуса, а Гера — салатом из свежих овощей, которыми гостеприимный хозяин заполнил половину холодильника. Тишину долго нарушали только стук ножа и шум вытяжки. «Почему вы с ней расстались?» — неожиданно для себя, — спросила Марина. Геру, похоже, вопрос не удивил. Он лишь на мгновение замер, а потом принялся, как и до этого, крошить в салатницу зрелый помидор. «Это она со мной рассталась, а не я с ней. Рассталась, как в дурных историях, в сообщении». Написала мне в телегу, что все было ошибкой, заблуждалась, не готова, не любила, хотела только платье и свадьбу, но передумала: Прости, если сможешь, не поминай лихом и будь счастлив. Недословно, но как-то так. А потом заблокировала. На звонки с чужих номеров не отвечала, дверь не открывала, ну я и психанул. У меня и так проблем подвалило. Лая, Марис с ее командировкой то СО, родителям на Новый год еще пообещал приехать. Хотел Лиду с ними познакомить, она хвост поджала и в кусты дунула. Может, знакомство с моими стариками испугалось, кто знает. Ну, я и не стал отменять поездку и дожидаться праздников, купил билеты на Марии и дочку. Все равно пришлось бы рассказать родителям о Лае. О Боже! выдохнула Марина и замерла с ложкой в руке над булькающим в кастрюльке соусом. Мари с Лайей жили месяц в гостинице, потому что так захотели. Мама подумала, что Мари и есть та женщина, на которой я собирался жениться. А я не стал ее разуверять. Родители у меня очень пожилые. Я поздний ребенок. Мама путает события и даты, а папа... Папа как мама скажет. Вот такая история, Марин. Мне кажется, что или ты где-то сильно накосячил и сам этого не понял, или что-то случилось у Лиды, Осторожно, высказала она предположение и выключила под соусом огонь. Не знаю, ситуация с Лаей, конечно, трешовая, Лида тоже оказалась в шоке. Но я надеялся хотя бы на ее понимание, с явной обидой проговорил Гера. Я был молод, тот роман случился давно, о дочке я не знал. Но Лида смертельно оскорбилась, считает, что солнце вертится вокруг нее. Вам бы поговорить, Гера, нормально поговорить. «Нормально, это не про Лиду!» — повысил он голос и с яростью, грозя раздавить помидоры в кашу, перемешал салат. «А не хочется уже, Марин. Раньше надо было разговаривать, а не отправлять меня в игнор. А теперь и я перегорел. Мне сейчас и одной девушки с характером хватает. Лаи. Лиду с ее настроениями, вернее, не настроениями, я уже не вывезу». «Ты ее хоть любил, Гера?» — тихо спросила Марина, у которой испортилось настроение. Она всегда воспринимала коллег как пару и искренне обрадовалась новости о планируемой свадьбе. Неужели нет надежды на их примирение? «Когда-то считал, что просто ею увлекся», — ответил Гера после долгой паузы. «Не торопился с предложением, боялся ошибиться и пожалеть. А теперь понимаю, что... любил. Только, Марин, всему есть предел. И это я тоже понял». Конец неловкому разговору положил шорох. Марина с Герой быстро оглянулись и увидели Лаю. На девочке была теплая пижама с мультяшным героем на груди, на голове розовое полотенце. Без яркого макияжа, в безразмерной пижаме, басая она показалась Марине совсем ребенком, Беззащитным, одиноким, потерянным. «Что, солнце, есть хочешь?» «Сейчас будем», — нарочито бодро провозгласил Гера и указал рукой на плиту. Лая приблизилась и, привстав на цыпочки, заглянула в кастрюлю. Похоже, блюдо показалось ей знакомым и вызывающим аппетит, потому что она одобрительно заулыбалась. Марина с облегчением перевела дух. «Одной проблемой меньше». «Лая, поможешь накрыть на стол?» спросила по-английски она, понадеявшись, что девочка ее поймет. Но утвердительный ответ Марина и не рассчитывала, но Лая протянула «Ес». Yes. Из-за усталости и позднего часа они стали раскладывать стол в гостиной, с которого нужно было убирать ноутбуки и блокноты с заметками. Устроились на кухне. Какое-то время ужинали молча, скучившись и случайно задевая друг друга локтями но в такой тесноте и тишине, нарушаемой только звоном столовых приборов, Марина как никогда почувствовала, что они — команда, семья. И тем горше было от того, что Лида и Гера расстались. «Вначале мы съездили на квартиру», — начал Макс, разобравшийся со своей порцией раньше Геры. «Там все чисто. Ничего постороннего, то есть потустороннего, нет. Задерживаться не стали. Ключи пока у меня, найду как передать родным Василисы». На место аварии тоже съездили, и там тоже чисто. Но это какая-то другая чистота. В квартире пусто, потому что там никого уже нет. А на месте ДТП смертельного, заметьте, чистота другого плана. Будто это место кто-то тщательно убрал. Вы понимаете, о чем я? С Лидой и Люсиндой это мы уже обсудили, но версии происходящего строить будем завтра. Не знаю, как вы, я валюсь с ног от усталости». Макс улыбнулся краешками губ и первым поднялся из-за стола, чтобы убрать свою тарелку в посудомойку. «Спасибо Марине с Герой за прекрасный ужин». «Да это Маринкина заслуга. Она такие спагетти забабахала. Я только...» — голос Геры внезапно утонул в каком-то писке, которое затем прервало отчетливое тиканье. В рту стало вязка, горло под котелком, а следом накатила и паника, от которой стало трудно дышать. Марина вцепилась пальцами в край стола, шумно вдохнула, но выдохнуть не смогла. Воздух будто стал твердым. Лица сидевших перед ней коллег расплылись, их голоса утонули в назойливом тиканье, которое становилось все громче. Марину будто кто-то толкнул в грудь. Она пошатнулась и стала медленно падать назад. Тик-так. Она еще успела заметить, как Макс сдвинул стул, рванул к ней и подхватил на руки. Следом вскочил Игера. «Оставайтесь! Оставай!» Голос Макса, чудом прорвавшийся сквозь тиканье, оборвался оглушительным боем, и Марина, кажется, потеряла сознание, потому что, когда она открыла глаза, увидела перед собой уже другую комнату — спальню. Чью? Макса, Лиды? Или ту, в которой устроилась с Люсиндой? Не поняла. Лежала Марина на кровати, рядом сидел встревоженный Макс, а на пороге толпились перепуганные коллеги с Лайей на переднем плане. Я в порядке, тихо выдавила Марина, но следом накатила осознание случившегося. Предвидение, страшное предвидение смерти кого-то из коллег, не просто сотрудников агентства, а близких ей людей. Она уткнулась лицом в подушку, чтобы погасить крик, но из горла не вырвалось ни звука. Уйдите, пожалуйста, попросил Макс, лег с ней рядом и обнял. Они лежали так вдвоем бесконечно долго, и, похоже, коллеги поняли, что случилось что-то страшное, потому что, несмотря на общую усталость, никто Марину с Максом не тревожил, не напоминал, что час поздний, пора спать. «Мне уже нормально», — сказала она и пошевелилась, чтобы выбраться из-под его руки. «Очень устала. Пойду спать, и всем тоже надо». «Ты уверена?» — не в попад спросил Макс, усаживаясь на кровати. «Уверена в чем?» «В том, что все нуждаются в отдыхе?» Нервно пошутила она и поднялась. Ее чуть пошатывало. теле чувствовалась слабость, но физическое недомогание было ничем в сравнении с болью и страхом, которые терзали душу. «Что нам нужно разделяться? Ребята поймут, если мы эту ночь проведем вместе». «Черт, я не это имел в виду, а...» «Я знаю, что ты имел в виду». «Уверена, Макс, не переживай. Люси будет со мной. Отдыхай. Завтра все обсудим». Сегодня я не в состоянии. До завтра, Макс. И я тебя люблю. Я тебя тоже. Очень. Он проводил ее до соседней спальни и вручил Люсинди, пояснив, что у Марины от переутомления случился упадок сил. Марина была благодарна ему за эту ложь, потому что не знала, как сказать, что кто-то из команды обречен.